Торговец посмотрел на Тиану, потом на Трикса. «Родом из королевства! Королевство! «Куда же вы?» — окликнул их торговец, выбираясь из-за прилавка. «Нехорошо уходить, не дослушав слова султана!» «Юноша — опасный преступник! Могучий волшебник! Могучий волшебник!» — надрывались глашатые. Усатый торговец изменился в лице и ретировался за прилавок, откуда сообщил. «Впрочем, что это я?»